Протокол номер 12. Осталось 507 дней до события. Мое время заканчивается. Я чувствую это, будто пловец, решивший поплавать в ночи и заплывший далеко в море. Наивный романтик, который внезапно ощущает мощное движение воды под собой, физически осязая, как нечто древнее и яростное, неотвратимо, всплывает из бездны и понимает близость ужасающего конца. Аналогичное чувство беспомощности и желание скорого небытия все чаще возникает у меня. Всякий, кто пристально вглядывается в мрак, постепенно начинает ощущать ответный леденящий взор, высасывающий надежду и саму жизнь. Это цена за прикосновение к тайнам, древним и страшным. Несмотря на все предпринятые усилия по сокрытию своей личности, я чувствую усиливающееся завихрение вокруг себя. Возможно, мои коллеги из блока Х-33, индекс изменен, все ближе подбираются к ренегату, который под видом вымышленных рассказов сливает людям засекреченные расследования. Ничего нельзя принимать на веру. Все может оказаться подделкой. Под давно знакомым явлением может скрываться мгла, внушающая ужас и сводящая с ума. Сегодняшний протокол именно об этом. Марта полиции в городе... Зарегистрировала заявление девушки о преследовании. Далее Д. Ей 29 лет. Работает инженером-технологом на предприятии по выпуску минеральных удобрений. Вернее, работала. Согласно заявлению Д, ее преследовали двое неизвестных лиц женского пола, предположительно 60-70 лет. Никаких агрессивных действий они не совершали. Однако достаточно часто появлялись в поле ее зрения, причем в местах, где их быть никак не могло дежурный офицер принял д со слов записал ее показания и отправил документ на дальнюю полку ровно через два дня д исчезла из офиса своего предприятия практически на глазах у коллег по словам ее сослуживцев д говорила по телефону в переговорной в то время как четверо ее коллег обсуждали производственный вопрос находясь в коридоре прямо перед входом в эту комнату далее они показали что голос д отчетливо слышный во время ее телефонного разговора, внезапно оборвался. Войдя в переговорную, коллеги увидели пустую комнату. Лишь в воздухе витал слабый запах озона. Незаметно уйти да не могла. Других выходов или даже окон в переговорной не было. Прибывшая полиция не нашла вообще ничего. Лишь после тщательного исследования комнаты специальной экспертной группой удалось обнаружить единственный след — Это был темный человеческий силуэт, отпечатавшийся на одной из стен. Примечание. Такой эффект, известный как тень Хиросима, может появиться под воздействием высоких температур. Однако в момент исчезновения д никакого критического повышения температуры отмечено не было. Аномальный отпечаток привлек внимание руководства, полиции, и все материалы, имеющие отношение к д были незамедлительно подняты. Именно тогда и всплыло ее недавнее заявление о преследовании. Как только оно было изучено с должным вниманием, немедленно активировали протокол. Случаи засекретили, и через два часа после обнаружения тени Хиросимы уже моя группа аврально работала над этим делом. Я не могу объяснить страх, который внушает заявление Д. При каждом прочтении этого документа голова инстинктивно втягивается в плечи, волосы на затылке шевелятся, Мурашки бегут по телу. Ниже приведу основные выдержки из заявления. Впервые я столкнулась с ней или с ними, если хотите, в ТРЦ, случайно услышав их разговор. Там, на четвертом этаже, перед магазином, есть небольшой закуток, где можно отдохнуть на удобном диване. Закуток находится под углом к основному пассажу. Диван очень низкий и стоит вплотную к стене. Так что проходящим людям достаточно сложно увидеть сидящих на нем. А с диванчика неплохо видно и слышно всех проходящих. Будто подсматриваешь замочную скважину. Марта около девяти вечера я сидела на том диване. Читала свою ленту на телефоне и вполуха прислушивалась к затихающему гуману голосов посетителей. Магазин, у которого я расположилась, уже закрылся. И людей в этой части ТЦ практически не было. Поэтому я вздрогнула, внезапно услышав странно скрипучие голоса пожилых женщин, которые, по ощущениям, находились прямо у входа в магазин. Сначала разговаривающих я не видела, но постепенно голоса переместились дальше по пассажу. Это оказалась пожилая женщина, говорившая по громкой связи с другой женщиной. Она прошла дальше по коридору и остановилась у перил, опоясывающих этаж. Стояла она спиной к закутку и меня видеть не могла. Если бы не металлическое звучание голосов, я бы даже внимания не обратила на этот разговор. Но заинтересованной необычной интонацией я начала вслушиваться. Диалог настолько меня ошеломил, что позже я записала его по памяти, чтобы не стерлись детали. Женщина в ТЦ. ЖТЦ. Ну, а Саша как? Женщина на громкой связи. ЖГЦ. Да работает потихоньку. Я пенсии помогаю, картошечкой сдачи «А Виктор уже переехал?» «ЖТЦ». «Давно?» «Вот звонил на прошлой неделе. Уже устроился, и район ему нравится». «ЖГЦ». «Ну и слава богу!» А когда он... Голос резко оборвался, пауза длилась несколько секунд. Потом тот же голос продолжил тем же обычным тоном, но смысл слов я уже не понимала «ЖГЦ». Синхронизация включена. Фотонному полю даю обратный отчет. Модуляторы квантового потока включены. ЖГЦ. Есть модуляторы квантового потока включены. Докладываю первый переход. ЖГЦ. Регуляция позитивна. Третья ступень пошла. ЖТЦ. Есть регуляция позитивна. Подтверждаю ступень. ЖГЦ. Порталы на уровне 5. ЖТЦ. Есть порталы на уровне 5. Включены каналы. Переходы включены. ЖГЦ. Траектория спуска готова. Обратный счет 20 минут. ЖТЦ. Есть траектория спуска? Внезапно ЖТЦ стремительным движением, невероятным для ее возраста, обернулась и посмотрела прямо на меня. Я обмерла, ошеломленная, в горле мгновенно встал ком, сердце подпрыгнуло и пропустило удар. Сильнейшая боль мертвым узлом сдавила мне грудь. Не дрогнув ни одним мускулом, На будто каменном лице ЖТЦ буравила меня взглядом немигающих мигающих темных глаз. Это длилось секунд пять. Я хотела было встать и уйти, но не смогла даже пошевелить ногами, они словно задеревенели. ЖГЦ. Она нас видит, да? ЖТЦ. Не ответила, но неожиданно широко ухмыльнулась. Я всплеснула руками от ужаса. У нее не было ни зубов, ни десен, лишь черная дыра за губами. Дикий крик зазвенел у меня в ушах, до боли впиваясь в перепонки и постепенно переходя в тонкий виск. Лишь через секунду я осознала, что кричу я сама, разрывая горло в кровь. Слезы ужаса застили глаза. Все расплывалось, будто в тумане. Сотрясаясь от страха, я сползла на пол и хотела забиться под диван, прячась от черного скала. Тихо всхлипывая, я сжалась в комок, спрятав лицо в ладони. Меня все трясло. Мышцы спины и ног окаменели, горло соднило. Так я пролежала у того диванщика, наверное, минут двадцать. Постепенно придя в себя, я смогла осторожно оглядеться. Жетаться не было. Я потихоньку поднялась, но ноги почти не держали меня. Опасливо держась сначала за стенку, а потом за перила, я спустилась на первый этаж. Вызвав такси, я зашла в туалет, чтобы немного привести себя в порядок. Посмотрев в зеркало, я чуть не задохнулась от ужаса. На меня смотрела полностью седая девушка. По возвращении домой я заперлась на все замки и никуда не выходила четыре дня. Тот страшный вечер постепенно стал забываться. Возможно, со временем воспоминания потускнели бы окончательно, но так не случилось. В марте, через пять дней после событий в ТРЦ, я обидала в столовой нашей компании. Перекусить я пошла около трех часов дня. В небольшом помещении корпоративного кафетерия уже никого не было, даже персонала. После часа дня начинался режим самообслуживания. Это было в порядке вещей. Столовая обслуживает лишь сотрудников нашего предприятия, чужих людей там не бывает. Поэтому после обеда там почти всегда безлюдно. Положив пару тарелок на поднос, я села за столик напротив двери. Я без аппетита ковыряла вилкой в салате, когда услышала смех, и в столовую вошли люди. Скинув глаза, я увидела ЖТЦ. С ней рядом была другая женщина. Они подошли к моему столику и остановились. Не от ужаса, я могла лишь ощущать, как бьется жилка у меня на шее. Волосы на голове шевелятся, и к горлу подступает тошнота. ЖТЦ посмотрела на вторую женщину и указала подбородком на меня. Та кивнула и уставилась на меня, по птичьей склонив голову на бок. Ее губы начали расплываться в ухмылке. Вынести этот ужас еще раз я не смогла. Порывисто вскочив, я бросилась из помещения, кожей ощущая свой пронзительный крик. Не осознавая, куда именно бегу, я ринулась на улицу, чтобы оказаться подальше от страшной пары. На пятачке перед офисом я села в первое же такси. Чуть не оторвав ручку двери при посадке. Увидев мое лицо, водитель промолчал и резко тронулся. До дома я доехала за 20 минут, подъехав прямо к подъезду. Открывая дверь такси, я бешено озиралась. И мой взгляд упал на лавочку у входа в соседний подъезд. На нем обычно сидят пожилые соседки. Я и сейчас разглядела на нем два силуэта. Это были ЖТЦ и та вторая. Резко захлопнув дверь, я практически криком потребовала у водителя ехать в аэропорт. По дороге я успела купить билет на ближайший рейс в... Там живет моя мама. Она художница, сейчас на пенсии. Через три часа я летела, как надеялась, подальше от кошмара. Но вы, наверное, уже догадываетесь, что убежать не получилось. На второй день после приезда я вновь увидела их в окно, сидящих на скамейке у нашего подъезда. Моя мама тоже их видела. Я ей все рассказал. И тогда я решил написать заявление, так как просто не знаю, что делать дальше и куда мне бежать. Прошу оказать помощь и оградить меня от преследования неизвестных женщин. С моих слов записано верно. После запуска протокола Х-39, индекс изменен, мы подняли все файлы, звонки, документы, банковские транзакции. Все, что имело отношение к ДЭ, было пропущено через мелкое сито. Сначала мы не нашли ничего особенного. Она жила обычной жизнью, не имела доступа к конфиденциальной информации, не располагала ценными активами. Видеозапись на ее предприятии не велась, равно как и не было камеры наблюдения в подъезде по месту ее жительства. Поэтому мы не могли фактически подтвердить события, по ее словам, происходившие в корпоративной столовой и у подъезда ее дома. Мы были в тупике. Никаких зацепок уже не оставалось. Во время очередного просмотра ее показания меня, наконец, озарило. Через 4 часа я был у матери Д, и еще через 2 часа у меня на руках было профессионально нарисованное ею изображение лиц обеих женщин, которых она разглядывала вместе с дочерью в окно несколько дней назад. Через 9 часов нейронный алгоритм А1, индекс засекречен, перевел это изображение в фотоформат, используя который, Мы запустили полномасштабный поиск по гражданским и военным базам данных. Впечатленный рассказом Д, я, откровенно говоря, не верил, что мы сумеем их найти. Такой профессиональной ошибки я раньше еще не совершал. Вопреки моим ожиданиям, женщины были вскоре опознаны. Но их профили не обещали никакого прорыва. Ими оказались 67-летние пенсионерки. Одна — бывшая врач, обозначенная матерью Д как ЖТЦ, а другая — педагог. Предположительно, ЖГС. в обеих были дети, обычные служащие. А внук одного из них недавно переехал как раз в тот самый город, где проживала мать Д. В это же время мы наконец получили отчет группы, занимавшейся медицинской картой Д. Этот рапорт сразу вызвал бурю эмоций в группе оперативного анализа. Выяснилось, что она уже долгое время страдала эпилепсией. Примечание. У лиц с таким диагнозом могут наблюдаться эпилептические психозы, иногда сопровождаемые галлюцинациями. Если бы не пропавшие практически при свидетелях Д, этот протокол можно было закрыть уже тогда, так как становилась все более очевидной версия галлюцинаторно-параноидального синдрома. Мне следовало бы оказаться просторопнее и сразу остановить процесс, чтобы мне не пришлось бы делать самое ужасающее из открытий, сделанных за все годы службы я все же поставил обеих женщин на профилактическую прослушку на 48 часов. Отчет по итогам этих часов был лаконичен. Оснований для задержания или эскалации статуса протокола не выявлено. Но когда я уже было принял решение об архивировании дела, запустилась череда стремительных событий, которую ретроспективно можно оценить лишь как издевательскую игру с нашей службой и со мной лично. Утром марта. Неожиданно дал результат давно запущенный поиск свидетелей. Мы нашли такси, которым Дэ воспользовалась марта, чтобы доехать из офиса до дома, а потом в аэропорт. В такси оказался видеорегистратор. Более того, выяснилось, что запись временного промежутка, относящегося к этой поездке, таксист не удалил, опасаясь, что поездка с паникующей и странной пассажиркой могла привести к негативным для него последствиям. На 21-й минуте поездки в объектив регистратора попала лавочка у подъезда, на которой действительно можно разглядеть два женских силуэта. Однако во время анализа записи мы столкнулись с аномалией. При попытке увеличить резкость изображения оно размывалось, причем именно в области лиц. Все остальное прекрасно просматривалось, но получить фото фотокадры лиц мы не могли. Они заблюривались. Никогда раньше мы не сталкивались с таким эффектом. Разумного объяснения этому не было. И тут меня осенило. Мы до сих пор не запросили видеозаписи с камер наблюдения ТРЦ. Это ведь лежало на поверхности, но на нас будто морок нашел. Через 45 минут группа начала работать с записями ТРЦ. Далее приведу хронологию событий, зафиксированных видеокамерами. Звук они не записывали. 21.12. Дэй сидит на диване в закутке в стороне от пассажа в полоборота к камере. Объектив находится в 12 метрах от «Д» над входом в один из близлежащих магазинов. «Д» смотрит в телефон. 2114. В пассаже появляется силуэт женщины, которая, держа в руке что-то похожее на телефон, медленно идет по проходу. Она двигается прямо на камеру, но лица не разглядеть. Оно расползается пикселями при ее приближении. 2115. Она замедляется у перил. Ей, держа телефон в руке, останавливается спиной к «Д». Видно, как «Д» отрывается от телефона и пристально смотрит на женщину. 21.16. Женщина резко поворачивается в сторону «Д». Последняя отшатывается и всплескивает руками. «Д» явно кричит, сползает с дивана и избивается на полу. После чего скручивается в позе эмбриона и прячет лицо в ладони. 21.18. Женщина продолжает смотреть на Д, стоя спиной к видеокамере. Потом она поворачивается к объективу лицом. Блюр-эффект внезапно пропадает. Теперь ее лицо можно рассмотреть очень четко. Это действительно ЖТЦ. Она смотрит прямо в объектив видеокамеры и начинает идти. Приблизившись, она расплывается в ухмылке и, продолжая идти на камеру наблюдения, она постепенно выходит из угла ее обзора. Ни одна другая камера в ТРЦ не зафиксировала ЖТЦ ни до, ни после промежутка времени между 21.14 и 21.18. Группа оперативного анализа, усиленная двумя тактическими подразделениями, выдвинулась через 6 минут. После увиденного никаких сомнений в том, что происходит, не оставалось ни у кого. На маршруте группа разделилась, чтобы одновременно перехватить ЖТЦ и ЖГЦ. Я возглавил соединение, идущее за ЖТЦ. Могу сразу сказать, что другая команда так и не обнаружила ЖГЦ. Возглавь я то подразделение, возможно, сейчас мог бы хоть иногда спать по ночам. Как оказалось, ЖТЦ жила в частном секторе на окраине города, неподалеку от железнодорожных путей. Заранее запущенный тактический БПЛА зафиксировал ее в компании двух мужчин. Они втроем шли от ее дома в сторону лесного массива который начинался за железной дорогой. Наша группа на двух микроавтобусах была в трех километрах от них. Было решено осуществить захват на подступах к лесному массиву, так как последующий поиск ЖТЦ в «Зеленке» мог затянуться. Ход всей операции позднее восстановили по записи с камеры БПЛА, который постепенно спускался с высоты 70 метров в начале операции до 6 метров в последней точке наблюдения цели. Все записи с тактических камер группы захвата как впоследствии выяснилось, были заблюрины. Начало записи. Три фигурки цели медленно идут в сторону лесного массива. Чтобы добраться до него, им необходимо пересечь железнодорожные пути, которые находятся по направлению их движения примерно в двух километрах впереди. В кадре справа появляются два стремительно едущих черных микроавтобуса. Они рвутся прямо по бездорожью, пробиваясь через подтаявшие невысокие сугробы. От них до группы людей по прямой менее трех километров. Фигурки останавливаются и смотрят вправо. После секундной паузы они резко увеличивают скорость и стремительно двигаются в сторону железной дороги. Через несколько мгновений становится очевидно, что они несутся на скоростях, превышающих темп бега любого человека. Позднее проведен расчет показал, что и скорость постепенно увеличилась до 50 км в час. Микроавтобусы, взрывев, также прибавляют скорость ощутимо сокращая расстояние. До ЖТЦ и ее спутников остается примерно 600 метров. Последних же, от же до путей и лежащего за ним леса, отделяет около 200 метров. Ярко вспыхивают огоньки из обоих минивэнов. Тут же сзади бегущих фигур в снегу змеятся фонтанчики полевых попаданий. Доносятся частая стрекотня выстрелов. Фигурки не останавливаются. До путей и леса им остается менее 100 метров. Слева в кадр стремительно вырывается поезд. Он молниеносно приближается к месту пересечения целями путей. А фигурки уже почти на рельсах. Минивены ревут в ста метрах позади. Из них уже визуально различимо тянутся трассы очередей. Слышится длинная пулеметная стаката. Вокруг бегущих в тот же миг лохмотьями взлетает снег. Они уже почти пересекли пути, когда одна фигура, резко дернувшись от пулевого попадания, падает прямо на рельсы. Это ЖТЦ. Через мгновение состав накрывает ее. Микроавтобусы подлетают вплотную к рельсам и резко останавливаются. Из них высыпают черные фигуры и, рассредоточившись, цепью рассыпаются на снегу перед путями. А прямо перед ними, постукивая колесами, все еще идет состав, скрывая происходящее по другую сторону путей. Дрон, опустившись еще ниже, запечатлевает событие по ту сторону проходящего поезда. А там компаньоны ЖТЦ стремительно утаскивают ее в лес. Вернее, они тянут за собой верхнюю половину ее тела, с уровня поясницы и выше. Будто бы тащат половинку манекена. БПЛА опускается еще ниже и фиксирует. Что крови нет ни на ЖТЦ, ни на снегу. Что у ЖТЦ визуально нет никакой раны в обычном понимании этого слова. Что на месте разреза вместо плоти видна однородная темная серая субстанция, с кристаллическими вкраплениями. Что визуально эта субстанция напоминает сухой пластилин с рассыпанными по нему блестками. Что ЖТЦ смотрит прямо на дрон и вновь расплывается в ухмылке, пока она и ее спутники не исчезают в густом кустарнике. Что после прохождения состава на месте падения ЖТЦ между рельсами не оказалось ни крови, ни других частей тела. Конец записи. Они на самом деле среди нас. Конец протокола.